Стражи единогласно одобрили предложение Демиурга. «Вы согласны, владыка Айнс?» «Все хорошо, делайте так, как считаете нужным». Называться королем Айнс Олгоном было достаточно скверно. Его эмоции подавлялись уже несколько раз, пока он думал о последствиях становления королем. «У кого-нибудь есть предложения? «Тогда позвольте мне начать», — сказала Шалти, подняв руку. «В имени...» «Мы должны передать непризойденную красоту владыки Айнза. Я думаю, красивый король будет хорошей идеей». «Ох!» – воскликнули стражи хором в знак одобрения. «Красивый король Айнс Ол Гон?» «Ох, я, я, я!» – подняла руку Аура. «Название должно подчеркивать власть владыки Айнза. Может, могущественный король или могучий король, для краткости?» «Понятно», – пробормотали стражи. Могучий король Айнс Олгон? Затем, затем, может, мне попробовать? Из-за того, что владыка Айнс очень добрый, было бы хорошо, если бы люди узнали это. Тогда, тогда, может, мы могли бы попробовать милосердный король? Стражи кивнули. Милосердный король Айнс Олгон? Как по мне, Демиург сделал паузу для эффекта. Нужно восхвалять непревзойденный интеллект владыки Айнза. Я предлагаю мудрый король. Мудрый король Айнс Олгон? Мне неудобно отказываться, но я пас. А что ты скажешь, Себас? Когда задала вопрос Альбеда, Себас ответил, «Я думаю, что просто король подходит больше всего». Тогда я предложу, так как он является верховным существом, которое стоит на вершине всех других высших существ. Я думаю, что верховный король будет уместно». Стражи еще раз промотали в знак одобрения. Верховный король Айнс Олгон? Если они все будут так говорить, это звучит крайне преувеличенно. Все глаза остановились на единственном страже, который еще не высказался. Как насчет тебя, Кацит? Хотя, может быть, немного сложно конкурировать с верховным королем, но может у тебя есть титул, подчеркивающий уникальность владыки Айнза. Хм, в будущем владыка Айнс будет... «Повелевать многими людьми, следовательно, он будет заклинателем, который правит как король. Я думаю, король-заклинатель лучше всего подходит». Стражи ответили не сразу. Однако все они смотрели на Айнза. Судя по их взглядам, все они чувствовали, что нет лучшего названия, чем это. Хотя Альбеда казалась несколько разочарованной. «Очень хорошо». «В дальнейшем мы будем использовать предложение Коцита». Айнс медленно поднялся на ноги. «Когда наша страна будет основана, я взойду на престол под именем король-заклинатель Айнс Ол Гон». Анс замахал руками в смущении, чтобы предотвратить последовавшие бурные аплодисменты. По правде, его спина стала ощущать небольшой зуд. «Ну, тогда давайте продемонстрируем силу Назарика», в битве между королевством и империей. Все, как и сказал владыка Айнс, они хотят узнать пределы силы нашего господина, они совершенно не понимают, что являются игрушками в его руках. Демиург по-прежнему пребывал в отличном настроении. Прежде чем состоятся возможные переговоры, самое главное нанести могучий удар, чтобы другая сторона могла понять разницу между нами и ими, Такие глупые создания, как люди, будут делать глупости, потому что они не понимают, насколько мощны их противники. Они не знают, что самое мудрое для них – склонить свои головы и лизать обувь владыки Айнза. Позволить людям лизать обувь владыки Айнза? Не будет ли это наградой? Понятно, как и ожидалась от Альбеда. Ах, но если бы мне пришлось лизать что-то принадлежащее владыке Айнзу, я бы выбрала его тело. Айнс решил проигнорировать разговор Шалти и Альбедо. «Тогда все начинайте выполнять задачу возвеличивания имени Назарика. Понятно». Утвердительные возгласы стражей слились в единый громкий звук. Глава 2. Подготовка к битве. Часть 1. Месяц спустя во дворце Валенсия Проходило очередное совещание. Газеф Стронов стоял неподвижно возле короля Ранпосы III. Все его внимание было сосредоточено на лидерах шести великих и благородных семей королевства. То, что все шесть глав семейств собрались вместе, было редким явлением. Они имели достаточно золота, земли и влияния, чтобы соперничать с королем и даже превосходили его. Они часто игнорировали приглашение короля – находя самые разнообразные причины. Особенно выделялся в этом плане маркиз Боул-Роб, яркий противник короля, который даже не пытался скрыть свое презрение к нему. Из-за противостояния знати и короля некоторое время даже возникали опасения, что королевство может развалиться. Далее Газев посмотрел на трех собравшихся детей короля. Наиболее привлекательным из них была третья дочь, золотая принцесса, Ренер. Тейре, Шарделлон, Райл Вайсельф. Следующим был второй принц, Занак, Валурин, Игана, Райль, Вайсельф. Во время беспорядков в столице, вызванных демоном Елдобаофом, он заслужил высокую оценку своими действиями, направленными на благо людей. Последним был старший сын, наследный принц Барбро, Андориан, Райл Вайсельф, с сильным телом, И аккуратной прической он был человеком, которого маркиз Боулроб пытался сделать королем. Возможно, Боулроб присутствовал на этом совещании по желанию Барбру. Любая встреча с участием маркиза Боулроба из фракции аристократов всегда была напряженной. Газеф чувствовал повисшее в воздухе напряжение, будто тучи сгустились над головами и вот-вот грянет гром». Также здесь присутствовали трое мужчин, принадлежащих королевской фракции. Один из них сразу бросался в глаза из-за своей роскошной одежды. Это был маркиз Волумлэш. Ему было около 40 лет, и он обладал приятной на вид симметричной фигурой. В его владениях находились золотые и мифриловые шахты, что сделало его самым богатым человеком в королевстве. Тем не менее, ходили слухи, что он чрезвычайно жаден до такой степени, что мог бы даже продать свою семью за золотую монету. Также ходили слухи о том, что он предал королевство и продавал информацию империи, однако из-за отсутствия каких-либо улик с ним ничего не могли сделать, ведь казнь маркиза Волумлэша, влиятельного сторонника короля, без доказательств приведет к тому, что другая знать перейдет на сторону дворянской фракции. Если он знал об этом и пользовался этим обстоятельством, Чтобы продавать информацию, то он действительно самый коварный человек среди присутствующих. Затем Газеф обратил внимание на самого молодого и самого привлекательного из аристократов, маркиза Песпея. Он был женат на старшей дочери короля и стал во главе своей семьи сразу же после свадьбы. О нем мало что известно, но его отец был выдающейся личностью. Газеф чувствовал, что именно Пспей мог бы следующим занять престол. Противоположность ему, самым старым из шести великих дворян, был марграф Ураван. У него были седые волосы, и их было так мало, что казалось, что их вообще нет. Хотя его тело и конечности выглядели как скрученное дерево, он по-прежнему сохранял авторитет и был самым уважаемым из великих дворян. Шесть великих дворян словно символизируя раскол в королевстве, стояли по трое друг напротив друга. Лидером дворянской фракции, собравшейся по левую сторону от короля, был маркиз Боулроб, который владел наибольшей территорией. Его лицо было исполосовано глубокими шрамами, какие бывают у военачальников. Поскольку ему уже было больше 50 лет, его когда-то крепкое тело, которое было закалено безжалостными тренировками было не больше, чем воспоминанием о прошлом, но его голос и взгляд хищника заставляли людей думать, что в нем должно быть еще осталось немного от воина. И хотя он как воин с возрастом потерял большую часть своей силы, как командир он был даже лучше, чем Газеф, который считался просто незаменимым для королевства. Рядом с ним был граф Риттон. Это был человек, внешность которого напоминала образ лисы, А также он был одним из самых малоизвестных членов шестерки. Поэтому он отчаянно пытался поднять свой статус. Он готов был пойти на все ради известности. И его не заботили страдания, которые он причинял другим людям, идя по своему пути. Это не нравилось многим дворянам. И чтобы избежать влияния своих врагов, он прикнул к маркизу Боулробу.